Глава вторая «Первое вторжение» Валера сошел с вагона на ледяной перрон, сразу почувствовав, как вечерний мороз пробирается под старое пальто. Пустая станция встретила его тишиной и тусклым светом редких фонарей. Снег хрустел под ногами, и казалось, что даже это эхо глушилось серым небом, нависшим над головой. Парочка местных мужиков, согнувшись от холода, быстро шагали прочь, не обращая на него внимания. Валера кинул взглядом полуразрушенное здание вдоль железнодорожных путей, словно приросшее к этому месту. Среди них выделялся тусклый свет, исходящий от здания рядом со станцией. Он без колебаний направился туда, интуитивно понимая, что именно там сейчас можно согреться и выпить. Каждый его шаг сопровождался хрустом снега под ногами, усиливая ощущение пустоты и одиночества. Подойдя к старой пивнушке, он заметил облезлую вывозку над дверью, покрытую ржавчиной и снегом. Валера толкнул дверь и вошел внутрь, сразу попав в удушливую атмосферу смеси табачного дыма, кислого запаха дешевого пива и пота. Внутри было тепло, но от этого не становилось уютнее. Низкие потолки и облезлые стены, покрытые многолетней копотью, словно давили на голову. За стойкой стоял буфетчик, знакомый кивнувшей Валере, как старому приятелю, хотя они едва ли виделись раньше. Платить пришлось немного. Цены в пивнушке были символическими. Рубль за кружку Жигулевского, еще пару рублей за рюмкой водки. Валера привычным движением вылил водку в пиво, приготовив ёрш и сел за свободный стол в углу. Вокруг велись разговоры, глухие и обрывочные, но он улавливал суть. Кто-то жаловался на жизнь, кто-то ругал власть, а кто-то обсуждал последние новости из криминального мира. Валера прислушался к разговору за соседним столом, где сидели трое крепких мужиков в поношенных шапках и куртках. «Иваныч, ты слышал, что с Палычем случилось?» Хрипло спросил один из них, склонившись над столом. «Говорят, за то, что крышу платить отказался». «Ну так, я ж предупреждал!» Угром отозвался другой, выдыхая дым от сигареты. «Теперь-то всем ясно, что нельзя с ними спорить». Валера молча допил свою кружку, чувствуя, как ёршик загревает его изнутри и глушит все лишние мысли. Этот мир становился все более жестким, и каждый понимал, что слабости не прощаются. Он знал, что теперь нужно быть осторожным, но решительность уже заполняла его, вытесняя страх. Допив, он поднялся, бросив несколько копеек на стол в знак благодарности. Проходя мимо стойки, он бросил короткий взгляд на буфетчика, который, казалось, понимал все без слов. На улице его вновь встретил морозный воздух и темнота. Валера крепче затянул воротник пальто, взглянул на дорогу, ведущую в неизвестность, и решительно шагнул вперед, зная, что этот путь ему уже не остановить. Выйдя из пивнушки, направился к трамвайной остановке, где под тусклым светом фонарей собиралась небольшая группа людей. Вечерний холод пронизывал до костей, Но Валера продолжал свой путь, затянув воротник пальто. Вскоре он увидел, как из-за угла медленно показался старый трамвай. Старая модель, знакомая с детства, скрипела, поднимаясь по рельсам, покрытым снегом и льдом. Он вошел внутрь, стараясь не обращать внимания на усталые взгляды пассажиров. В вагоне было тесно, а люди сгрудились у окон, пытаясь согреться. Кондуктор... Женщина лет 50 подошла к нему с потрёпанным кошельком для мелочи. Билет стоил всего 20 копеек, и Валера достала из кармана мелочь, передав ее ей. Трамвай тронулся, скрипя на поворотах, и в вагоне началась обычная для таких поездок глухая суета. Люди обсуждали цены, ругали власти, кто-то просто молча смотрел в окно. Вдруг в тишину прорезал крик. Кошелек украли!» Закричал мужчина в затертой шапке, нервно осматриваясь вокруг. Все пассажиры насторожились, но никто не решил совмешаться. Валер инстинктивно оглянулся на двери, вспомнив, что незадолго до крика с трамвая сошел старый дед. Эта мысль засела в голове. До чего же жизнь довела этих людей, если даже пожилой человек мог решиться на такой отчаянный шаг? Мог ли этот дед когда-то думать, что в старости он будет воровать, чтобы выжить? Трамвай, скрипя и дребезжа, остановился на его остановке. Валера, с трудом поднимаясь с жесткого сиденья, направился к выходу, пробираясь сквозь плотные ряды пассажиров. На улице его встретил резкий порыв холодного ветра, заставившись его инстинктивно втянуть голову в плечи. Утопая в снегу, Валера поспешил прочь от остановки, стараясь не поскользнуться на обледенелом тротуаре. Однако в какой-то момент его нога неожиданно поехала, и он, резко взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, все-таки поскользнулся и едва не упал. «Черт!» – вырвалось у него, когда он, балансируя, вернул себе устойчивость. Стиснув зубы от злости и холода, Валера продолжил свой путь, злясь на все вокруг. Вдруг впереди из темноты появились три фигуры. Их шаги эхом раздавались по пустой улице, и Валера, вспомнив недавний случай в электричке, напрягся. Они приближались, и его рука инстинктивно сжалась в кулак, готовая к любому повороту событий. Но когда они прошли мимо, даже не взглянув в его сторону, Валера только тяжело выдохнул. Молодежь, шумно переговариваясь между собой, просто исчезла в темноте. Дойдя до своего подъезда, Валера открыл тяжелую дверь и сразу в нос ударил запах затклости и сырости, характерный для старых домов. Он начал подниматься по лестнице, гулко стуча ботинками по ступеням, каждая из которых была дряхлой и коварно-скользкой. На каждом этаже он замечал следы жизни других жильцов. Где-то старые велосипеды, где-то мешки с углем, а на одной из площадок стояли старые ботинки, оставленные кем-то на ночь. На своем этаже Валера остановился перед облупленной двигацией своей комнаты в коммунальной квартире. Длинный и мрачный коридор тянулся в обе стороны, Двери в комнаты других жильцов были закрыты, а из-за них доносились приглушенные голоса и звуки старых телевизоров. Он вставил ключ в замок, но прежде чем повернуть его, услышал за спиной знакомое раздражающее ворчание. «Это ты, гад? Мою туалетную бумагу взял?» Услышал он за спиной хриплый голос соседки Галки. Он повернулся, не скрывая раздражения. Галина Ивановна, женщина средних лет с вечным недовольством на лице, стояла в дверях своей комнаты и сверлила его взглядом. «Да не трогал я твою бумагу!» грубо ответил Валера, стараясь быстрее покончить с этим разговором. «Найдешь потом, где оставила!» Но она продолжала что-то ворчать, пока он, наконец, не скрылся за дверью своей комнаты. Закрыв дверь, Валеру глубоко вздохнул, пытаясь избавиться от накопившейся за день злости. В комнате было холодно, стены украшали обои, местами отклеившиеся от влаги. Единственный источник тепла, старый радиатор, едва справлялся с задачей. Валера снял пальто и тяжело опустился на свой старый диван. Из кухни доносились звуки скандала между соседями, а из соседней комнаты плач ребенка. Он сидел в своей комнате, окруженной скромными вещами, чувствуя, как тишина и холод медленно заполняют все вокруг. В этой тишине он мог бы, наконец, отдохнуть, но покой был столь же эфемерен, как и теплота в его квартире. Коммунальная жизнь, где каждый знал о каждом все, была невыносимой, но альтернативы не существовало. Здесь, в этих стенах, все было общественным, и даже редкие минуты уединения становились роскошью, которую невозможно было позволить себе без того, чтобы кто-то не вмешался. Он сидел на диване в тишине своей комнаты, погруженный в тяжелые раздумья. Мысли о сегодняшнем дне не давали ему покоя, особенно момент в электричке, когда все вдруг перевернулось с ног на голову. «Черт, что я натворил!» – приметнула мысль, как вспышка – Но он тут же отогнал ее, будто боясь признать реальность. Он вспомнил, как нож скользнул в его руке, как он почувствовал сопротивление ткани и плоти. «Это ведь он полез на меня. Я просто защищался». Пытался оправдаться Валера, хотя где-то в глубине души понимал, что все было иначе. Но эта правда была слишком ужасной, чтобы с ней столкнуться лицом к лицу. Он мысленно возвращался к тому моменту снова и снова, каждый раз представляя, как могло бы быть по-другому. Если бы я тогда не поддался, если бы просто оттолкнул его, ушел бы. Но нет, они бы не остановились. Они бы нашли меня позже, и тогда все было бы еще хуже. В голове мелькали образы, холодный вагон, лица пассажиров, полные страха и безразличия. Никто не встал, никто не вмешался. «Черт! Да ведь они все просто отвернулись!» «Будто ничего не случилось!» – с горечью подумал Валера. Он чувствовал, как мир вокруг него становится все более враждебным, и ему пришлось адаптироваться, чтобы выжить. «Кто я теперь?» Этот вопрос возвращался, но он избегал прямого ответа. Все, что он чувствовал – это смесь ужаса и странного облегчения. Он выжил, и это было единственное, что сейчас имело значение. А что дальше? Что будет, если кто-то заговорит? Но ведь никто не видел. Да и кому это нужно? Мысли путались, переходя от одного к другому, но в них была одна общая линия. Желание уйти от реальности, спрятаться от собственных решений и поступков. Он поднялся и прошелся по комнате, стараясь не думать об этом дальше. «Завтра нужно будет встретиться с Митькой». «Да, надо двигаться дальше. У меня нет выбора». «Нельзя оставаться на месте». Это был всего лишь первый шаг. Эти мысли постепенно вытесняли страх и сомнения, оставляя лишь холодную решимость идти вперед, несмотря ни на что. Валера знал одно. Мир вокруг него изменился, и теперь он тоже должен был измениться, чтобы выжить. «Нет пути назад», – твердо решил он, чувствуя, как внутри него что-то затвердило, как лезвие ножа, которое он так крепко сдержал в руке. Валера, уставший от тревожных мыслей, наконец начал погружаться в сон. Однако его сон был неспокойным, в голове мелькали разрозненные образы, словно старые пленки, перемотанные на высоких скоростях. Картины сменяли друг друга, как безумные мультфильмы. То он видел себя в электричке, то вдруг перед глазами возникали сцены из прошлого, где все казалось таким простым и безопасным. Но эти образы были размытыми, как в плохом кино, и не несли утешения. Внезапно Валеру выдернулась на громкий плащ ребенка за стеной. Прислушавшись, он услышал, как кто-то начал стучать по батарее, пытаясь угомонить шум. Крики продолжались, но вскоре затихли, погрузив комнату обратно в темноту и тишину. Валера снова закрыл глаза, чувствуя, как сон возвращается, но теперь он был более тяжелым и угнетающим. В следующем сне он снова оказался на крыше, где на него смотрела старуха, которая платила ему за ремонт. Только теперь она не просто смотрела с презрением, она вновь выкрикнула свое Алкашня! Но на этот раз Валера не стал терпеть. В его сне он подошел к ней, схватил ее за воротник и с силой затолкал деньги обратно ей в рот, желая заткнуть ее навсегда. Этот акт был полон злобы и отчаяния, и Валера чувствовал себя так, словно пытался справиться не с ней, а с самим собой. Но опять его разбудил резкий звук. На этот раз это было ощущение, что кто-то стоит рядом с кроватью. Он открыл глаза, вглядываясь в темноту, но комната была пуста. Сердце забилось чаще, но, не увидев никого, он снова закрыл глаза, пытаясь убедить себя, что это всего лишь игра воображения. И вот снова сон. Валера видит себя маленьким мальчиком, стоящим на школьной сцене в тот день, когда его принимали в пионеру. Он наблюдает за собой со стороны, словно зритель на киносеансе. Мальчик с сияющими глазами и полной верой в светлое будущее получает галстук и клятву пионера. Валера хочет закричать, предупредить его, что все это обернется крахом, что будущее не будет таким, как они обещают. Но его никто не слышит. Мальчик продолжает улыбаться, принимая клятву, словно это действительно что-то значит. Валера проснулся от неприятного звука будильника. Тишина его комнаты нарушалась только слабым стуком трубы в стене, где кто-то из соседей, как всегда, пытался разбудить всех шумом. Голова гудела, как после тяжелой попойки, хотя вчера он пил немного. «Проклятые сны!» – подумал он, снова вспоминая, как его сознание то и дело уносило его в мрачное видение. Комната была холодной, несмотря на включенный радиатор. Валеру медленно поднялся с кровати, чувствуя, как ноги не имеют от ночной неподвижности. Слабое утреннее освещение едва проникало сквозь старые занавески, на окнах замерзли тонкие узоры, как напоминание о суровости зимы. На столе лежала смятая газета, купленная еще вчера. Газеты того времени, вроде правды или известий, Были полны тяжелых новостей о растущей инфляции, политических кризисах и разрушающемся государственном аппарате. Цены на такие издания оставались низкими – 20 копеек за выпуск, но даже это казалось многим лишней тратой. Валера не читал ее, не было смысла. Все, что ему нужно было знать, он уже видел на улицах – разруха, безработица и уныние. Поставив чайник, он автоматически кинул в кружку пакетик дешевого чая, который давал больше цвета, чем вкуса. «Что мне сказать Митьке?» – произнеслось в его голове. Ответы не приходили, оставляя лишь чувство неопределенности и страха перед будущим. Он знал, что сегодня решается его судьба. Этот день определит, будет ли он продолжать тонуть в этом болоте, или все-таки решится пойти на шаг, который раньше казался немыслимым. «Нужно держаться», – напоминал он себе, словно пытаясь внушить уверенность, которой на самом деле не было. Чай оказался горьким, и Валера с раздражением отставил кружку в сторону. Подготовившись к выходу, он взглянул на свое отражение в зеркале. Лицо выглядело усталым, словно стареющим быстрее времени. «Нужно собраться», – «Я не могу позволить себе показать слабость», – мысленно повторял он, завязывая шарф и натягивая шапку. Мороз за окном напомнил ему о реальности. «Это не просто внутренний холод, это суровая зима, от которой нельзя скрыться». Дорога к дому Митька была знакомой, но сегодня казалась особенно длинной. Каждая встреча с прохожими, каждый взгляд, брошенный в его сторону, вызывали беспокойство». «Они что-то знают?» – мелькнуло у него в голове. Но тут же он отогнал эти мысли. Митька знал, что делать. Он всегда был крепким, уверенным в себе, и Валера надеялся, что сможет также стать таким. Когда он наконец подошел к двери Митьки, его сердце заколотилось сильнее. «Я готов!» – тихо проговорил он себе, словно заклинание, от которого зависело все. Дверь открылась, И Митька стоял перед ним, все такой же уверенный и крепкий. Валера знал, что теперь назад дороги нет, и это придавало страну смесь страха и облегчения. «Заходи!» – бросил Митька, отступая вглубь комнаты. Валера вошел, чувствуя, как воздух в помещении сразу стал тяжелым и густым. Он огляделся, пытаясь найти опору для своих мыслей, но в этом месте все было чужим. Митька сел за стол и зажег сигарету, жестом предложив Валере присоединиться. Тот взял сигарету, но закурил с задержкой, словно обдумывая каждое действие. «Долго думал», – произнес Валера, наконец затягиваясь. «Но понял, что некуда от этого деться». Митька, скептически прищурившись, выпустил клуб дыма. «Ну, сам знаешь, время такое. Кто не успеет, тот и остался на дне». «Надо рисковать, если хочешь жить. Бабки хорошие будут. За такое дело мало кто возьмется». Митька внимательно смотрел на Валеру, оценивая его реакцию. Валера кивнул, опуская взгляд на стол, на котором лежала старая зажигалка с потертой эмалью. «Устал ее по одну ползать, медь, тихо сказал он, но в голосе звучала твердая решимость. «Рассказывай, что за дело!» Миська наклонился вперед, присмотревшись к Валере, словно решая, стоит ли доверять ему. «Тип один. Задолжался к людям. Долг надо выбить, но не просто припугнуть. Если потребуется, придется действовать жестко. Ты понимаешь, о чем я?» Его голос звучал жестко, как будто он проверял Валеру на прочность. Валера поднял взгляд, и в его глазах не было ни страха, ни сомнений. «Не тугой!» Сделаю, что нужно». На лице Митьки появилась тень улыбки, довольная, словно он получил подтверждение своим мыслям. «Хорошо, Валерос, завтра в 10 на месте. Будь готов, когда ярко, к утренней зорке. Жизнь нас не ждет, сам знаешь». Валера медленно выдохнул дым, чувствуя, как с каждым словом внутренняя тревога превращается в холодную решимость. «Я буду». Твердо произнес он, туша сигарету и поднимаясь со стула. Выйдя от Митьки, почувствовал, что ему нужно как-то отвлечься, чтобы не погружаться в раздумья о том, на что он только что согласился. В голове мелькнула мысль поехать в центр, пройтись по ДЛТ или гостиному двору. Там всегда было людно и можно было хоть ненадолго забыться, глядя на витрины и людей. Не задумываясь, он направился к ближайшей станции метро. Вагон был полон, как всегда, но Валера не обращал внимания на толпу, его мысли были заняты предстоящим делом. Когда он, наконец, вышел на Невском проспекте, холодный ветер с Невой пронизал его до костей. Но он знал, что в торговых залах будет тепло, и это хотя бы немного согреет его. В ДЛТ было много людей, как обычно. Кто-то просто бродил, кто-то выбирал подарки, а кто-то покупал необходимые вещи. Валера неторопливо шел вдоль витрин, не столько интересуясь товарами, сколько пытаясь почувствовать себя частью этой суеты. Ему казалось, что среди всего этого блеска и шума можно забыть о том, что ждет впереди. Он остановился у витрины с дорогими часами. Сколько людей, наверное, проходили мимо, мечтая о таких, но не имея возможности их купить. Валера смотрел на часы, но мысли его были далеки от покупок. «Что я делаю? Неужели так, да? С волками жить, по волчьи выть?» Эти вопросы вновь начали терзать его. Валера отвернулся от витрины и направился к выходу. В голове роились мысли... И он понимал, что больше нет смысла искать утешения среди этих безжизненных предметов. Выходя на Невский, он почувствовал, как мороз окатил его лицо. Город вокруг жил своей жизнью, но Валера знал, что его жизнь уже не будет прежней. Теперь ему оставалось лишь идти вперед без колебаний и сомнений. Все, что произошло сегодня, окончательно решило его судьбу – И он готов был встретиться с последствиями.